И он видел, что Россия всё-таки разорена, поругана и разбита, и что величайшие жертвы напрасны. Капля по капле медлительной отравой его проникало ошеломляющее сознание, что он обязан сражаться за родину, сражаться не в океане, не на расстрелянном мостике корабля, не у грохочущей пушки, а дома, в той партии, которая борется за землю и волю. Это было не книжное бумажное увлечение и не тот безрассудный порыв, который в решительную минуту заражает слабых и недовольных. Это была купленная кровавой ценой зрелая решимость умереть за народ, невозможность жить, не служа великой России. Узнав, что брат Андрей арестован, он с матерью и Наташей выехал в Петербург. В Петербурге он отыскал Розенштерна, Розенштерн с радостью принял его. В конце апреля Александр впервые был приглашён на комитетское заседание. Он не обрадовался и не шёл высокой честью, что его, вчерашнего офицера и новичка в партийных делах, посвящают в конспиративные тайны. Казалось простым и понятным, что рискуя за партию жизнью, он участвует в обсуждении ответственных дел. В том же доме у Волабуева на Каменноостровском проспекте, как и год и два назад, собрались те же самые люди, уполномоченные и члены неуловимого комитета. Они были все на лицо, точно не было революции, виселец терроров, восстание и тюрьм. Александр смотрел на них с уважением. Он верил, что перед ним главный штаб, тот направляющий и таинственный штаб который не знает ни орденов, ни канцелярий, ни зависти, ни соперничества, ни постыдных интриг. И ему было радостно думать, что он вместе с многоопытными и мужественными людьми служит справедливому и достойному делу. Когда Волобуев, повернувшись с стриженным красным затылком, на цыпочках вышел из комнаты и затворил тяжёлую дверь, доктор Берг начал сухо и деловито: "Господа, «Мы собрались сегодня по-важному, я бы сказал, исключительно важному делу. Вам известно, что в последнее время произошли многочисленные аресты, и при том в такой обстановке, которая наводит на размышления. Я не делаю выводов, я отмечаю факт. Вчера я получил следующее письмо». Он сделал паузу и, протянув длинную белую руку, Взял лежавший на столе измятый листок. Просторный, увешанный картинами и устланный бархатным ковром зал был полон народа. На диване под портретом Толстого, полузакрыв утомлённые глаза и откинувшись головой на подушке, сидел Ротенштерн. Его еврейское острое с курчавой бородкой лицо было спокойное и строгое. Точно он узнал, что именно должен сказать доктор Берг. За столом над вышитой скатертью низко склонился Арсений Иванович. По его сгорбленным старым плечам и напряжённой жирестой шее было видно, что он удручён. На лицах Залкин, Довер Андреевны, Алёши Груздева и других неизвестных Александру товарищей было написано любопытство и та особенная лихорадочная тревога, которая овладевает людьми перед неожиданным и неизбежным несчастьем. Доктор Берг аккуратно вытер очки и приступил к чтению. Товарищи, между вами есть провокатор. Он выдал террориста, известного под кличкой Ипалит, указал склад оружия за Невской заставой, донёс о пребывании в Петербурге Аркадия Рязанштерна, сообщил комитетскую явку. Берегитесь, ожидайте повальных арестов. Ищите провокатора близко. Письмо сожгите, ваш доброжелатель. Доктор Берг престановился и громко спросил: "Господа, не желает ли кто-нибудь высказаться?" Александр медленно поднял свои холодные, молочно-голубые глаза. Доктор Берг, высокий, бритый, прямой в зелёном галстуке и в воротничках до ушей, небрежно помахивал бумажным листком и смотрел на товарищей потливым И как казалось насмешливым взглядом, можно было подумать, что он знает, кто провокатор, и если молчит, то единственно потому, что боится преждевременных споров. Александр удивился. Было трудно поверить, что в партии среди людей, всем сердцем любящих революцию, в беспорочном и испытанном комитете может отыскаться предатель. И в недоумении Четно, стараясь понять оскорбительную загадку, он ещё раз заглянул в лицо доктору Бергу. Доктор Берг аккуратно трубочкой свернул прочитанное письмо и, опуская его в карман, повторил: "Кто просит слова, товарищи?" В комнате было светло, сияла хрустальная люстра и обманчивый электрический свет однообразно и бледно освещал Венеру Милосскую, товарищи, ковры, картины и зеркала. все молчали, не доверяя себе, боясь сказать неосторожное слово, пугая стягостных и унижающих мыслей.